Апартаменты Богдана Руховича Ауянцева Сю. Двадцать пятый день шестого месяца. Отчий день. Ночь. До дома Богдан добрался в полуневменяемом состоянии. Бак, от усталости осунувшийся, с проступившей антрацитово-черной щетиной и запавшими глазами, подвез напарника к стоянке воздухолетного вокзала где того мирно дожидался мокрый снаружи и сухой внутри хиус, оставленный здесь днем. На том они распрощались, уговорившись встретиться с позаранку завтра, невзирая, увы, на отчий день. Бывают такие обстоятельства в жизни, бывают. Слава богу, не так часто. На последних крохах сил Богдан аккуратно, соблюдая все дорожно-транспортные уложения, Истоически выполняя наставления дорожных знаков, по пустым ночным улицам доехал до дома, кое-как вскарабкался на свой этаж и пал на руки жен. Уже через полчаса он, накормленный, умытый и целомудренно, нетребовательно зацелованный, лежал на своем ложе в сладкой полудреме. Несмотря ни на что, жаль было засыпать совсем. Хотелось продлить миг глубокого, почти полного, но еще сознательного отдохновения. Так уютно было. Так иначе, чем в распотрошенной мерзавцами ризнице или в убогой квартирке Бибигуль, которую не покидает и, вероятно, никогда не покинет печаль. Впрочем, бог милостив. Сквозь дрему Богдан слышал, как за плохо прикрытой дверью воркуют Фирузя и Жанна. «Как ты думаешь, это взять с собой?» «Конечно, сейчас так очень даже носят. Вот родишь, фигура немножко придет в норму и вперед. Возьму». «Ох, бусы-бусы, чуть не забыла. Это ж Богдан подарил, когда еще только ухаживал за мной. Это же талисман, я без них никуда». «Послушай, преждерожденная сестрица, ты вправду говоришь, что он не всегда так работает?» «Это ведь на износ. На нем лица не было, когда вошел». «Нет, нет, не бойся». «Бывает, конечно, всякое, но редко. Это так совпало. Не гневайся». «Да, я не гневаюсь. Жалко просто. Ну и, конечно, да». И чувствовалось при всем дружелюбие их, с каким удовольствием, наверное, сама не отдавая себе в том отчета, произносит Жанна вежливое обращение «преждерожденная сестрица», бессознательно напирая на «преждерожденная, я, мол, моложе». Обязательно надо ощущать себя хоть в чем-то лучше того, кто рядом. Пусть любящего тебя, пусть приятного и родного тебе самому, но ощущать надо обязательно, иначе и жизнь не жизнь. Все-таки варварка. Но если вдуматься, в этом ничего по-настоящему плохого нет. Забавно, конечно, но ничего дурного. Пусть гордится, ведь это ей приятно. Пока ничего плохого нет. То и нет ничего плохого. И чувствовалось с каким мудрым спокойствием и пониманием, лишь чуть-чуть усмехаясь про себя, отвечает ей в душе Фирузе. Глупышка наша милая, это в твои 23 тебе разница в 6 лет кажется значительной. Хорошо, подумал Богдан и заснул окончательно.